Глава четвёртая. Кролик посылает Ваську на врага. Не мышь, а беленький кролик топочет, идёт не спеша, озирается по сторонам, будто что ищет, и, подходя, ворчит. «Пропали мы с вами, ножки мои золотые, пропали! Матушка-шубка, сударки усики загубит, казнить, велит червонная краля. Да куда это они?» «Злодейки запропастились!» Вскоре заметил кролик Соню и сердито закричал. «Матрёна Ивановна! А, Матрёна Ивановна! Сбегайте-ка скорее домой! Принесите перчатки до да веер! Да проворнее, проворнее же, говорят вам!» Соня с испугу ударилась бежать, куда указывал кролик. «Пусть думает кролик, что я Матрёна Ивановна. Это у него должно быть кухарка». — рассуждает она сама с собою. — Вот удивится, как узнает, что я не Матрёна Ивановна. Прибежала Соня, видит, стоит маленький хорошенький домик. На двери прибита медная дощечка. На дощечке написано «Дом церемонии мастера Кроликовского». Соня, не постучавшись, отворяет дверь, вбегает на лестницу, спешит отыскать перчатки, веер Сама боится, не встретить бы ей эту Матрёну Ивановну, не выгнала бы она её из дому. Странно, однако, быть на побегушках у кролика, думает Соня. Эдак, пожалуй, и Катюшка вздумает меня гонять. Между тем она пробралась в чистенькую маленькую комнатку. У окна стоит туалетный столик, на нём несколько пар новых перчаток и несколько вееров. Она проворно берет с него пару перчаток, веер, и собирается выходить, как вдруг. Взглянув еще раз на туалетный столик, видит. У зеркала стоит склянка. На ней нет ярлыка с надписью «Выпей меня». Но Соня думает, не мешало бы отпить от нее. Откупорила, отпила. «Чего я здесь не поем и не напьюсь? Всегда выходит что-нибудь да необыкновенное», — рассуждает Соня. «Посмотрим» что из этого выйдет, хоть бы мне вырасти, а то, право, очень уж надоело быть такой крохотной. Не успела Соня пожелать, глядь, она уже подымается, растет выше, выше, да так быстро, что в один миг ударилась головой о потолок и только успела нагнуться, чтобы не свернуть шею. — Будет, больше не стану пить, — сказала Соня и бросила склянку. Но опять беда, не вылезу теперь из двери. Напрасно я столько отпила. Поздно было об этом жалеть. Соня все растет да растет, спустилась на колени. Мало, тесно становится. Свернулась, съежилась, одним локтем уперлась в дверь. Другую руку занесла на голову. Все мало, растет да растет. Что делать? Оставалось одно, последнее средство. Одну руку высунуть в окошко одну ногу просунуть в трубу. Просунула и думает Соня. «Конечно, теперь же ничего не поделаешь, что-то со мной будет». Тут Соня к радости своей заметила, что больше не растет. И то хорошо, но как бы то ни было, положение ее было крайне неприятное и неловкое. Каким образом избавиться от него, ума не приложишь? Соня приуныла. Долго ли, нет ли лежала Соня? Только вдруг слышит, она издали чей-то голос. Прислушивается. Матрёна Ивановна, а Матрёна Ивановна, куда вы пропали? Что не несёте перчатки? Затем топ-топ, взбирается кто-то по ступенькам на лестницу. Как заслышала Соня голос до шаги кролика, вся затряслась, даже весь дом покачнулся. И чего она глупенько испугалась? Чуть не забыла, что при её росте не страшен ей ни кролик, ни всякий другой зверь. Подошел кролик к двери. Хочет отпереть, не подается. Дверь отпирается внутрь, а Соня локтем приперла ее. Не сладил кролик, отошел и слышит Соня. Ну, говорит, влезу в окно. «Как же, непременно, попробуй-ка!» Подсмеялась Соня. Заслыша кролика под окном, она вдруг как растопырит пальцы. Руку-то одну она ведь высунула в окно. Слышит, писк, хлоп. Задребежали стекла где-то внизу, будто провалился кто в рамы парника. Затем яростный крик кролика. «Петька, Петька, где ты, бездельник?» Отвечает ему чей-то незнакомый голос, словно петушей. «Здесь я, в навозной куче, спаржу рою, ваши милости». «Роет спаржу!» — сердцем кричит кролик. «Иди сейчас, вытащи меня отсюда!» И опять хруст, ляск побитых стекол. Гляди-ка, Петька, что это там торчит в окне? Никак рука, ваша милость. Рука хохлаты тетерев. Когда ж бывают такие руки? Это ручище, не видишь, что ли? Загородило все окно. Загородило-то, загородило. А все же это рука, ваша милость. Ну пусть ручище, только ей там незачем быть. И ты у меня сейчас пойди, чтоб не было ее. Молчание. Изредка только слышит Соня, перешептываются под окном. «Воля ваша, сударь, не пойму, больно страшно. Трусишка, смеешь ты ослушиваться, делай, что тебе приказывают, не то!» Тут Соня опять растопырила пальцы. На этот раз запищали в оба голоса, потом хлоп-хлоп, и опять задребезжали стекла. «Сколько же у них там должно быть парников?» – подумала Соня. «Что-то они теперь станут делать!» Хоть бы догадались, вытащить меня в окно. Сил моих нет, скорчившись лежать. Ждет, Соня, прислушивается, ничего не слыхать. Спустя немного слышит, катится что-то, будто везут телегу. Говор на разные голоса. Лестницу, ребята, тащите лестницу, говорит один. Эй, Петька, тащи ее сюда. На угол станови. Эх, коротка, братцы, кричит другой. Одной мало, другую подавай. Веревкой ее связать. Эй, Васька, веревку хватай, связывай. Приставили лестницу, взбирается кто-то. Вдруг встал. И крепка ли крыша, ребята, говорит? Вот что не провалиться бы. И то, глядит-ка, гляди, не как доска ползет. Берегись, ребята, головы прочь. Кто-то хлопнулся о землю и пошел треск и гром внизу. Эй, братцы, не как Петька слетел? И то, слетел. «Кому ж теперь, братцы, в трубу лезть?» «Как знаете, я не полезу». «Ты, Васька, полезай». «Ишь, ловкий, не пойду, сам полезай». «Кому, сударь, прикажете лезть?» «Ваське», — приказал кролик. «Васька, барин тебе велит». Соня просунула ногу в трубу, сколько можно было выше, и ждет. Слышит. В трубе поднялась возня. Скребет. Шаркает что-то близехонько над ней. Ну, Васька идет, думает она, и что есть мочи, брыкнула в него ногой. Ждет. Вот слышит, загомонили внизу, на все голоса. Вон, а Васька, васька ты вылетел. Потом кролик вопит. Вон, вон он около изгороди лежит. Все затихло на время, потом опять загласили. Слышно, будто хохочет около Васьки. Один кричит, голову держи, водкой отпоить. Да тише вы, братцы кричит другой, помаленьку, не то захлебнемся. Ну что, брат Васька, отлегло ли? Говори, что как было, говорит кролик. Как это тебя из трубы выкинуло? Тут забещал кто-то слабеньким голосом. Это Васька очнулся, решила Соня. И не припомню, братцы, что тут было, как поддало из трубы, инда в глазах помутилась. Я в трубу, а из трубы как пырнет в меня чем-то. Я, братцы, и не взвидел света. Вылетел, словно пуля. — Что и говорить, важно вылетел, — поддакнули все. Опять замолчали. — Поджечь разве дом? Спустя немного вдруг говорит кролик. — Попробуйте-ка, дураки, — закричала тут Соня во весь голос. — Вот погодите, натравлю я на вас Катюшку. Все смолкло. — Ну, — думает Соня, — что-то они теперь затеют. Хоть бы догадались крышу разобрать. Немного погодя, опять голос кролика. «И одного будет воза для начала!» «Чего это одного воза?» — думает Соня. Скоро узнала, чего, как посыпалась на нее куча камушков и ударились ей прямо в лицо. «Забьют теперь, пожалуй, Коля их не унять!» «Ну, вы там! Полноте дурачье!» Опять все замолкло, не слыхать ничего. Вдруг Соня видит брошенные камушки превращаются в пирожки. Что за диво! Попробовать разве съесть хоть один? Пришло ей на ум. Какая-нибудь, да выйдет перемена. Вырасти еще больше не вырасту, это верно. А стану меньше, тем лучше. Соня взяла пирожок, съела, замечает, точно, росту несколько убавилась. То-то обрадовалась, выждала, покуда не поравнялась с дверью, отперла ее, И выбежала из дому. Около двери толпилась куча всяких зверят и птиц. Тут был и Петька-петух, и черномазы Васька-таракан. Его держали двое просят и чем-то отпаивали. Увидя Соню, они было кинулись на нее, но она бросилась от них бежать и вскоре очутилась в дремучем лесу. Ходит Соня по лесу, как вдруг над самой головой ее раздается резкий визгливый лай. А задаченная Соня проворно подымает голову, видит. Огромный щенок таращится на нее круглыми, глупыми глазами и тянется ударить ее лапой. «Щеночек, голубчик!» – подзывает его Соня, даже свистнула, а сама до смерти трусит. Не проголодался ли щенок? Она такая маленькая, не вздумал бы ее съесть. Растерялась Соня, не знает, как быть. Подняла прутик, бросила его щенку. Как подпрыгнул щенок четырьмя лапками вверх, да как кинется вперед за прутиком. А Соня проворно шмыг от него за куст и выглядывает оттуда. Уж очень она испугалась. А щенок теребит прутик, скачет, мечется, ворчит, лает, визжит. Соня ни жива, ни мертва. Наконец щенок, видно, измучился, запыхался совсем, уселся передними лапами врозь. Высунул красный широкий язык и... Щурит глупые глазенки. Соня решилась воспользоваться этим временем и со всех ног пустилась бежать. Далеко убежала, еле опомнилась. А какой маленький был щеночек! Размышляет Соня, едва переводя дух, опершись на цветок и обмахиваясь листком. Была бы я настоящего роста, каким бы славным штуком я его выучила. Ах! «Да что же это я? Чуть не забыла. Мне ведь нужно вырасти. Подумаю, как это сделать. Уж не съесть ли или выпить чего-нибудь?» Соня пошла, глядит по сторонам, то подойдет к цветку, осмотрит листья, то заглянет в траву. Нет ничего и похожего, чтобы можно было съесть. Идет дальше. Видит. Перед нею сидит гриб. Как раз с нее ростом. Она обошла кругом гриба, Внимательно осмотрела его, заглянула ему под шапочку, поднялась на цыпочки, вытянула шею, подняла голову и встретилась глазами с большим, толстым, синеватым червяком. Он сидел на самой макушке гриба и, сложив руки, спокойно курил предлинную трубку.